Аварийная посадка. Я растерла болезненный ушиб и повернулась к склокоченной соседке. Она уже была замотана, как снеговик, по самые глаза в красный шарф. Нахлобучила такую же яркую шапку, с завязками застегнула черный пуховик. «Дай сюда, изнеженная!» Она стянула свои варежки со снежинками и взялась за шарф, который отдал мне Роман. Приспустила на спину шубу, расправила по ней один конец вязаного полотна, второй начала оборачивать вокруг шеи. Пропустила под подбородком к макушке, обматывала так плотно, что заболела кожа. Но перечить я не стала, хотя уверенность, что соседка решила меня придушить, с каждой минутой. Сделав закрепляющий виток, женщина пропустила под него свободный конец и аккуратно расправила его на груди. «Застегивай шубу. Теперь хорошо будет держаться». Не веря в происходящее, я молча смотрел на соседку, а то, видя мое замешательство, продолжила. «Все люди – братья. Может, последний час живем. Зачем ссориться?» Если что, я Лариса. Держись ближе. Я горячая. А тебя как звать? Алиса. Значит, как лиса, только человек. Мне хотелось ей ответить что-то злое, не на бестактную реплику, но фраза про последний час жизни меня сделала покладистой. Я отвернулась от соседки и встретилась взглядом с Романом. Он показал на голову и поднял вверх большой палец. Ну, хоть кому-то это гнездо на голове понравилось. Но ответить я не успела. В салоне погас свет, и мы погрузились во тьму. Когда подлетаешь к крупному городу, в иллюминаторы то тут и то там становятся видны огни. Сейчас внутри самолета и за его пределами разливалась ночь. Только на крыльях мигала подсветка. По громкой связи объявляли о заходе на посадку и необходимости пристегнуть ремни и сохранять спокойствие. А потом еще несколько раз про то, как надо опустить голову и скрестить руки. Мы так и сделали. Только теперь хорошенько наклониться мешала верхняя одежда. В ней было жарко. Но по спине тек холодный пот, говорящий о чувстве нечеловеческого ужаса. Самолет накренился. Заложив резкий вираж, он начал опускаться к земле. Двигатели взвыли. Где-то заплакал ребенок. Я тоже хотела разрыдаться, но не могла. Слишком сильно испугалась. Преодолевая потоки воздуха и трясясь всем корпусом, лайнер устремился вниз. У меня внутри все дрожало от ожидания столкновения с полосой. Но оно не произошло. Самолет снова начал набирать высоту. Я что-то читала о поломках, из-за которых не получалось выпустить шасси. Мне стало еще страшнее. Сделав еще один круг, лайнер снова пошел на снижение. Но и на этот раз он не смог приземлиться, пошел на третий круг. Даже за ужасным гулом турбин были слышны сдавленные крики и всхлипы. Я сжалась комок. Готовая бороться за жизнь, дайте мне шанс и сделаю все, чтобы выжить во время аварийной посадки, только бы не разбиться при приземлении, только бы не разбиться. Закладывая третий вираж над землей, самолет особенно натужно загудел. Он затрясся как припадочный, шмякнулся на полосу. Люди закричали, а лайнер, отскочив от земли, шлепнулся на нее еще раз. И тоже жестко. На бешеной скорости он скакал по полосе, словно баскетбольный мяч. В салоне кричали, не переставая. Я стиснула зубы и изо всех сил прижала голову руками к бедрам. Шуба щекотала, щекун у меня беспокоил только один вопрос — разобьемся мы или нет. Шум турбин стал невыносимо громким, самолет покатился по полосе, но потом, словно вспомнив, что посадка называлась аварийной, опять начал подпрыгивать, как будто ехал по ямам и колдобинам. И в конце концов, Несколько раз, грохнув чем-то в хвосте, остановился. В воздухе явственно запахло горелой проводкой. Стюардессы вскочили с мест и ринулись в рассыпную. Девушка, которая прибежала к нашему аварийному выходу, никак не могла справиться с дверью. Она дергала ручку, но та не поддавалась. Я смотрела на нее с ужасом, но ее попытки не приводили к результату. Запах Гарри становился удушливым. С другой стороны раздался грохот и пахнуло морозным воздухом. На мне отщелкнули ремень безопасности и подняли на ноги. Рома потащил меня к противоположному борту самолета. Там уже открыли аварийный выход и с шумом спустили надувной трап. Развернув меня к себе лицом, Гранин, перекрикивая крики ор пассажиров, прокричал. «Катись! Беги! Прячься! Сохраняй тепло!» Потом, не дожидаясь ответа или моих адекватных действий, он потащил меня к выходу. Я спотыкалась о какие-то вещи, но Роман не давал мне упасть, продолжал волочь меня наружу. Он усадил меня на край трапа и, повторив свое «катись, беги, прячься, сохраняй тепло», подтолкнул меня вниз. Дальше я вообще ни о чем не могла думать. Картинки мелькали быстро, как в календоскопе. Вокруг было темно, в лицо ударил холодный ветер со снегом. Я покатилась вниз по надувному трапу, шуба задралась. Стараясь опереться, импровизированную горку я руку едва почувствовав под ногами землю, резко выпрямилась. Резко вскочила и побежала от самолета так быстро, как только могла. В голове грохала то ли от бешено стучащего сердца, то ли от происходящего вокруг. И обежала во тьму. Считала про себя шаги. После сотого рассмотрела в стороне серое панельное здание, похожее на хрущевку. На втором этаже горел свет в одном единственном окошке. Я засмотрелась на него, не снижая скорости, зацепилась ногой и с размаху упала в рыхлый холодный снег. За спиной раздался грохот.